У Лезла хватило ума молча отступить на пару шагов. По правде сказать, на пару таких уважительных, осторожных шажков отступили все. Льюис в инвалидном кресле и Джин действительно остались один на один. Все же в черном она выглядела обалденно. Сильная, смертельно опасная, запредельно сексуальная. Интересно, не приобрела ли она часть этих качеств вместе с энергией, Захваченное в схватке за выживание с Джонатаном и Дэвидом. Скажи, что ты хочешь жить? Попросила Льюиса Рэйчел. Я хочу жить! ответил Льюис и быстро перевел взгляд на Кевина, стоявшего позади меня. Слышно было, как он нервно переминался с ноги на ногу. Одним своим видом Рэйчел нагоняла на него жуткий страх. К тому же его, кажется, начала донимать клаустрофобия. «Он не должен умереть, Рэйчел. Это мои условие. «Льюис, я не знаю, в какую игру она с тобой играет», — вмешалась я, но ей не под силу это исправить. Я спрашивала Дэвида. Он сказал, что ни один джин не может переначить сделанное Джонатаном, не убив вас обоих. На это способен только сам Джонатан». Мы действительно подробно обсуждали все произошедшее, пока целую неделю вертелись вокруг Лас-Вегаса, пытаясь найти выход из положения. И Дэвид был твердо уверен в том, что говорил. «Все верно», — проворковала Рэйчел, повернувшись ко мне. «В ней всегда было что-то кошачье, присущее ей так же естественно, как дыхание, и сейчас я снова почувствовала это на себе». Кошка, играющая с добычей, забавляющаяся тем, как мышка пищит, пытается убежать, спрятаться. Джины — жуткие существа, если только у них нет к вам личной привязанности. «Я действительно не могу», — сказала она. «Но видишь ли, цветочек, я теперь уже не такая, как прежде. Теперь я больше, чем была, хотя меньше, чем буду. И я вовсе не утверждала, что сделаю это в одиночку». Восприняв это как некую аллегорию, я чуть не упустила суть, и только когда позади Рейчел начали сгущаться тени, сообразила, что ее слова следовало понимать буквально. Она была не одна. Вовсе нет. Мужчина с серебристыми волосами и серыми глазами, с безупречной светлой кожей. Я его помнила, хотя воспоминания были не самые приятные. Ашан. Он был заместителем Джонатана, когда Дэвид был заточен в бутылке. Хладнокровный и жестокий. В эфире от него зримо исходили жаркие волны силы. Но здесь находился не только он. В комнате материализовались и другие. Девушка в малиновом одеянии, с волосами цвета вороного крыла и искусно подведенными глазами, сиявшими пурпуром, как неоновые огни. Рослая. Тощая, как скелет девчушка по имени Алиса в бело-голубом фартуке, настолько бесполая с виду, что лишь по одежде и можно было понять, что это не юноша. Джины. Множество джинов. Свободных джинов. Я сосредоточилась на маленькой Алисе, которая смущенно мне улыбалась. «Привет, детка», — сказала я. «А разве тебе не надо быть где-то в другом месте?» «Кэти больше не хочет иметь дело со жрецами». — сообщила она. — Решила, что с нее хватит, и теперь я свободна. Алиса указала светлой головкой в сторону Лезло. — Она теперь с ними. Я тоже. Даже такое просторное помещение было маловато, чтобы вместить всю эту силу, весь этот вибрирующий, гудящий потенциал. Я слышала мелодичный звон резонирующего стекла. Джинов собралось слишком много, слишком близко они находились друг к другу, Я ощущала, как нагревается воздух. Не укрылось это и отлезло. «Достаточно?» — сказал он. «Твоя позиция ясна, Рэйчел. Вас много, и вы в состоянии помочь нам и навредить. Но мы полагаем, что вы примете правильное решение и поверите нам. Это принцип, которым руководствуется Маат, Принцип равновесия». «Равновесие», — согласилась Рэйчел. «Свободные джинны не хотят ссориться с вами, но мы не позволим никому из ваших уйти от наказания и не потерпим, чтобы кто-то из наших остался в заточении». Льюис дышал учащенно, ему явно не хватало воздуха. Кожа его снова побледнела, как слоновая кость, а вокруг глаз и рта и вовсе побелела. Я чувствовала, что ему больно. Может быть, из-за присутствия такого количества джинов а, может быть, его тело ослабевало, поглощая собственные ткани в поисках энергии. Он словно выжигал себя изнутри. Рэйчел медленно присела на корточки перед его креслом и положила пальцы золотистыми ногтями на его колени. — Ашан, — сказала она, — дай мне твою силу. Тот ступил вперед и опустил руку ей на плечо. Бритый джин молча взяла Ашана за руку, Черноволосая девушка в красном, продя сквозь ряды людей, подошла к Рэйчел и коснулась ее шеи кончиками пальцев. Джинны приближались один за одним, бесшумно, как призраки. Когда они проходили мимо меня, я чувствовала, как между нами проскакивают холодные искры. Джинны прикасались или к Рейчел, или друг к другу, формируя замкнутую цепь весьма причудливой конфигурации». Лезло сообразил первым. Он взял меня под локоть, подтолкнул Кевину и сказал «Бери его за руку». «Что? Нет!» Кевин отпрянул, его глаза расширились от ужаса. «Отвали, папаша! Убить меня хочешь?» «Кевин, заткнись и не рыпайся!» Я потянулась, чтобы поймать его руку. Парнишка злобно сунул ее кулаком вперед и, скорее всего, ненарочно... Так въехал мне под дых, что я сложилась пополам, хватая ртом воздух. Но его ладонья все же сцапала и крепко ее сжала, смертельной хваткой. Хорошо, что Лезла догадался и взял мальчишку за другую. Когда преимущество оказалось на нашей стороне, я вцепилась к Кевину в плечо и резко пригнула. — Отпусти, Мымра! — заорал он, извиваясь в стремлении вырваться. Я чувствовала, как сгущается, свертывается воздух. Сила так и хлистала из Кевина. Паника не позволяла ему сосредоточиться, но он и без этого мог нанести немалый урон. Я собрала собственную энергию, стараясь уплотнить воздух вокруг него, помешать распространению создаваемого им хаоса. — Нет, Джоан, это не дело, — сказал Майрон Лезло. — Пусть он попытается. — Да не будет он пытаться! С трудом выдохнула я, не очень-то легко разговаривать, получив такой тычок в диафрагму, он решил устроить здесь то же самое, что в Беладжо, только хуже, неужели непонятно? Знаю. Лезло закрыл глаза. Его лицо сделалось безмятежным, не пустым, но благостно спокойным. Подошедший сзади Эшвард положил руку на обтянутое синей материи плечо Лезло. а за ним потянулись и другие, составляя свою цепь силы, не уступающую цепи джиннов, уравновешивая ее. То, что производили мат, не было энергией, скорее, ее отсутствием. Если жрецы действовали на субатомном уровне, манипулировали молекулами, изменяли скорость вибрации, переделывая мир под себя, то мат погружались еще глубже, на уровень, которого я не могла видеть, не достигнув того же состояния отрешенного умиротворения. В эфире энергия бушевала, подобно неудержимому лесному пожару. Это была сила, способная уничтожить города, выкосить леса, раскрошить в щебень скалы. И эта сила пребывала в движении. Но Маат замыкали ее в кольцо и удерживали, отрицая ее. На каждое действие «Противодействие», — пробормотал Лезло. «На каждую вибрацию — ее гашение. Мы не стремимся одержать победу в борьбе. Мы хотим прекратить эту игру». Я вспомнила их покер. То, как летали над столом карты. Едва в моей голове всплыла эта картинка, как я услышала вздох Лезло. «Ты ищешь силу там, где ее нет. Мы вовсе не затрачивали энергию на то, чтобы удержать карты в воздухе». Мы просто отрицали силы, принуждающие их падать. Между тем, орущий Кевин с багровым от ярости лицом пытался обрушить стены помещения, все глубже проникая в породу под гостиницей. Его больше не волновало, не пострадает ли кто-нибудь. А, возможно, это не волновало его никогда. Инстинкт побуждал меня к действию, требовал что-то предпринять, но я выжидала и наблюдала. Рука Мэрион легла мне на плечо, тепло и нежно. Я оглянулась и увидела в ее глазах слезы. И я поняла, всхлипнула она. Мне ясно, что надо делать. Все это время мы их губили, а ведь могли бы спасать. Она говорила о жрецах, тех самых, которые ей приказано было нейтрализовать, а фактически убить. Для нее это стало настоящим открытием, и уж, конечно, далеко не радостным. Мы действовали спокойно, без напряжения, сосредоточившись на гашении вибраций, использовали основополагающий принцип волнового движения — подобрать нужную частоту, и волна погаснет. На молекулярном уровне все резонирует с определенной скоростью на определенной ноте. Даже Земля, даже Кевин. Мат не боролись с тем, что он делал, они боролись с тем, чем он был. Успокаивали его, умиротворяли. Старались утешить его так, как останавливает капризного ребенка прикосновение к его губам нежной материнской руки. Я вдруг поняла, что Кевин больше не кричит, а, взглянув на него, увидела, что его заплаканное лицо сделалось открытым и уязвимым.